Последующие речи Байрона, как мы сказали, не имели успеха в палате лордов. Ему было вменено вину то, что памфлет Коббеда об ирландских католиках на фронте совпадает с его собственной речью. Да и мало ли ещё с чем неприятным для англичан совпадает выступление Байрона. Вот сэр Фрэнсис Бердет, депутат палаты общин, требует изменения избирательной системы Англии. Он говорит, что города, населённые новыми людьми, прибывшими из деревень на фабрики, лишены права избирать депутатов палаты общин, в то время как местечки Англии, давно залитые водой моря наступающего на старинные берега, по-прежнему сохраняют свои избирательные права, а так как здесь давно уже не может жить ни один человек, то ближайший лорд выплывает из своего поместья на лодке, чтобы с моря голосовать за угодных ему депутатов. Не да мало ли других простых и сложных махинаций придумывает старая весёлая Англия в тех случаях, когда ей необходимо поддержать старый порядок. Если существует поговорка: семь раз отмерь и один раз отрежь, то Англия на основах неписаной конституции защищающий всегда и в первую очередь частную собственность и богатого человека, говорит, что лучше 7000 раз отмерить, чем один раз отрезать хотя бы миллиметр благосостояния из километра богатства в пользу рабочего населения Англии. Неписаная конституция основана на Великой хартии вольностей и других актах Среди которых теоретически не последнюю роль играет Habeas Corpus Act. Этот последний является тем поводом для хвастовства, который либералы разных стран выставляют как самое замечательное доказательство английской свободы. Согласно этому акту, всякий гражданин, задержанный на улице при совершении преступления или где-либо в общественном месте, имеет право требовать в течение суток предъявления судебного обвинения или приказа об освобождении. По этому акту никакое жилище не может быть подвергнуто ни вторжению полиции, ни вхождению какого бы то ни было постороннего лица. Эти прекрасные слова закона Как песни сиренны очаровывали политических деятелей либерального склада на всём протяжении истории XIX века. Но реальный комментарий к этому закону говорит, что Англия давно не свободная страна. Отмена этого акта о неприкосновенности личности производится всегда, когда предприниматель боится за своё имущество, и когда он под видом спасения страны спасает свою банковскую наличность. Недаром депутат Шеридан, автор весёлых и печальных драм "Школа злословия", "Соперники" и так далее, говорил в унисон с сэром Бердетом: "Отмена акта неприкосновенности всегда производится под видом спасения страны в опасный период времени, и много красноречий расточается на избитую тему о екатерининских принципах и скрытой измены". Наши министры всегда поют одну и ту же соловьиную песню и клевещут на стремления нации. Они изобретают обвинения в вероломстве и предательстве и в государственной измене. Это доказывает только одно: Англия в безумии распространяет устами своих министров химерическую тревогу. А на самом деле в стране нет никакого мятежного духа, а есть только справедливое негодование.